Глава 10. Планета Ариана Империя Ларгот, столица Парн, Территория Академии Магии Империи Ларгот Черный рынок Квартал гостиниц и развлечений. Некоторое время спустя. А обещанный обед мне так и не принесут. Похоже. Мысленно усмехнулся я, когда в зал стали входить те, кто и заинтересовал меня буквально пару минут назад и в ком я признал светлых эльфаров. Из задней двери, между тем, выглянула как раз та самая девушка-княжна, что и встретила меня. И сейчас, судя по ее спокойному взгляду, направленному в сторону новых посетителей, это как раз и были те посетители, кого она ожидала тут увидеть вместо меня. Что интересно, все они были замаскированы и внешне казались, кто обычными людьми, такими как я, кто орками или ограми, кто представлял и еще какие-то другие расы, которых я не знал. Был даже один эльфар в образе хоть и не крупного, но тролля. Но тут, как я понимаю, сугубая индивидуальная черта именно этого мужчины. Это для тролля он был не особо крупным, тогда как для всех остальных рас этот эльфар был просто огромнейшим мужиком. Странно было и то, что при этом никто из них не выглядел внешне, как любой представитель их истинной расы. Хоть на самом деле все они были эльфарами. Светлыми эльфарами. Между тем, пока я рассматривал их, в гостиницу вошли 13 их представителей, но это были не все. Тут, в округе, среди посетителей рынка я заметил еще как минимум пару десятков. «Прикрытие, похоже», – подумал я, глядя на действия тех, кто остался за пределами гостиницы. Слишком уж профессионально они рассредоточились по территории рынка, при этом взяв нашу таверну под очень плотный перекрестный контроль. «Такое профессиональное прикрытие не будут выстраивать просто так», – прикинул я. Поняв это, я сосредоточился на тех, кто оказался внутри. Среди пришедших были в основном мужчины, но они умело маскировали среди своей группы и двух девушек, накинутыми на них образами юношей. Присмотревшись к девушкам более внимательно, я понял, что слегка ошибся. Среди них была лишь одна взрослая женщина, а вот другой эльфаркой оказалась совершенно молоденькая девушка, вернее даже девочка, которая не могла устоять на месте, и постоянно с любопытством пыталась заглянуть в каждую щель, но старшая эльфарка ее удерживала подле себя и не давала той куда нибудь сбежать или хотя бы удалиться от нее на несколько шагов пластика и женственная и грациозность движений этих девушек в основном их и выдала особенно вторую ту что помладше кроме двух девушек что выделялись на общем фоне И среди мужчин меня заинтересовали два персонажа, но кроме того, что был размерами с небольшого тролля. Один очень нереально пожилой эльфар, который к тому же был и таким же сильным магом. Если предположить, что среди обычных людей могут быть маги, равные по своей силе каким-нибудь архидемонам, то этот эльфар как раз и был таким магом. Ну и второй мужчина. Аура власти и силы так и струилась вокруг него. К тому же этот эльфар был неплохим воином и сильным магом. Но что еще более важно, нейросеть однозначно указала на близкую родственную связь между этим мужчиной и девушкой, что встретила меня. И тут можно особо не сомневаться, кем являлся этот посетитель. «Это князь светлых эльфаров» если девушка судя по полученной мною информации была прямой его наследницей к тому же что интересно родственную связь только очень уж дальнюю можно было проследить не только в князе и его дочери но и в том нереально древнем старике который оказался их далеким предком патриарх какой то подумал я или глава и прародитель княжеского рода вроде о чем то подобном я слышал В дополнение, дочерью князя была и молоденькая девушка, которую привела вторая женщина, но вот с местной официанткой они прямыми родственницами не были. Свободные сестры, сообразил я, — «и у них явно разные матери». Еще раз оглядев местных гостей, а также хозяев этой гостиницы, я подумал. Теперь понятно, почему такая усиленная охрана, да и это их маскировка многое объясняет. Не хотят они явно светить ни того, что тут есть, ни своего визита сюда. После того, как немного разобрался в обстановке и в той видимой секретности, как минимум, сохранения истинного предназначения этой маленькой гостиницы и посещения этого места князем и его свитой, до меня дошло. Вряд ли они будут рады видеть тут такого лишнего посетителя. Читай свидетеля, как я. Эта мысль так и напрашивалась в мою голову. Через уж ревностно, насколько я понял, княжеская семья светлых эльфаров хранит свои секреты. И как раз в центре одного из них, связанного с эликсиром бессмертия, я и оказался. Этот факт и подтвердили следующие события. Именно в этот момент местная официантка выскользнула из дверей, но направилась она не к своему отцу, а как раз к тому пожилому Эльфару. Подошла и что-то прошептала тому на ухо. Старик, даже не останавливаясь, лишь махнул рукой пришедшим вместе с ним мужчинам. А это явно была охрана, показывая в мою сторону. «Схватить его!» — только и приказал он. Ко мне направились четверо. «Ну что же, вроде как местные первые начали». Только вот интуиция мне почему-то упорно твердила, что не надо устраивать тут побоище и по возможности следует обойтись минимальным ущербом, таким, что не сделает меня с этими эльфарами кровными врагами. Особенно на фоне того, что Пандоре удалось снять не только ментальный слепок с генератора энергии, но и с артефакта, создающего эликсир бессмертия. Как только она передала мне эту информацию, я практически мгновенно понял, Как это можно было использовать в свою пользу? А потому и я проваливаюсь в боевой режим. По сути, я сейчас предстал перед всеми остальными в образе пожилого мужчины, слабого мага. Только вот в том-то и дело, что и сами нападающие выглядели на фоне других обывателей не слишком уж впечатляющими магами. Однако это была лишь видимость и маскировка. Так что уверен, если и кто-то другой окажется не тем, кто он есть на самом деле, то эти эльфары будут судить его по своим меркам. А значит, они будут искать не просто слабого или среднего мага, а кого-то, обладающего незаурядными способностями. По факту, очень сильного мага. И в будущем, даже если наши дорожки вновь пересекутся, то вряд ли они в обычном нейтрале признают того, кто им нужен. Зачем мне это может понадобиться, я пока не понял. Оно решило работать именно в данном ключе. Получается, мысленно усмехнулся я, что в данном случае мне вообще лучше не сдерживаться, а показать им хоть и не все, но достаточно много. Хотя если я сыграю все как нужно, то вообще не должно быть никакого преследования. Мы будем уже в одной лодке, но вот как раз до этого самого момента мне и нужно как минимум дожить. А так работаем по принципу меньше крови и урона противнику. Постараюсь обойтись без сильно уж критических повреждений, но при этом не дать и себя ранить или как-то задеть. Кровные враги и люди, затаившие на меня злобу, Те, в чьей душе зреет подспудный страх расправы над ними. Мне тут не нужны. Но ну, а принцип общей выгоды эти господа поймут и примут еще лучше меня. Недаром один из них сейчас управляет целым государством, а второй, возможно, когда-то давно стоял у истоков его создания. Главное не переборщить, навязывая его им». По идее, идеальным вариантом было бы вообще отключить их всех, а потом, уже проверив каждого, поговорить только с теми, кто мне будет нужен. Но в данном случае это как раз и не тот алгоритм действий, что мне необходим. Он ведет к слишком непредсказуемым последствиям. Слишком велика в этом случае вероятность неконтролируемого страха перед противником, который в любой момент их также легко сможет уничтожить. Чтобы все сработало идеально, мне нужна патовая ситуация. А потому я должен показать им именно тот уровень сил, который они не смогут превзойти, но который, в свою очередь, и сам не будет представлять для них никакой опасности. Это их не испугает, но точно заставит задуматься. Это и есть тот лучший вариант, что я смогу реализовать. И, коли это наилучший вариант, то так и сделаю. Решаю я. Планета Ариана, империя Ларгот, столица Парна, территория Академии магии империи Ларгот, Черный рынок, квартал гостиниц и развлечений. Некоторое время спустя. Сегодня для Сирении день обещал быть на редкость хорошим и радостным, хотя, конечно, было и несколько скользких моментов что могла принести ей предстоящая встреча, но о плохом девушка старалась не думать. Ведь это один из тех немногих дней в ее монотонном, ежедневном графике старшей хранительницы их родовой реликвии, состоящем из постоянных боевых тренировок, занятий магией и отработки навыков по управлению и контролю над их родовым артефактом. И в этом ритме сирения жила уже последние 125 лет. А начался он с того самого момента, когда дед впервые привел ее сюда и раскрыл их семейную тайну, что передавалось у них каждому новому хранителю. Сегодня же был несколько особый день. К ним должны прибыть гости, особые гости. Они те доверенные люди, ее деда и отца, что приезжали к ним с хорошо охраняемым караваном постоянно, чтобы забрать склянки с их наиценнейшим эликсиром. Она уже перестала с благоговейным трепетом относиться к этим небольшим флакончикам, давно поняв, что никакого непосредственного отношения к производству этого ценнейшего эликсира их семья не имеет. Все дело лишь в том артефакте, что когда-то давно нашел ее предок Инзаламис, которого она сама называла дедом. Он был главой их рода и первым правителем Светлого Королевства. Тем, кто когда-то давно основал их государство, объединив разрозненные племена и народы эльфаров. Причем не только светлых, но и всех остальных. Тогда, как знала девушка, они для всех были просто эльфары. Это потом произошло разделение на отдельные государства и княжества. Но это все лишь история. Главное, что у истоков становление всех государств эльфаров стоял их дед. И именно его проверенные люди периодически, по сообщению от девушки или любой другой хранительницы или хранителя, прибывали сюда, чтобы забрать свой драгоценный груз. Только в этот раз все должно было пройти по-другому. Ее неугомонная младшая сестренка прислала ей тайную весточку о том, что, во-первых, отец о чем-то очень серьезно хочет поговорить с нею, Но сама Сорелла, а так звали эту негодницу, не знала, о чем там должна пойти речь. А во-вторых, эта Ягоза каким-то немыслимым образом сумела уговорить отца взять ее с собой. Именно это и принесло радость Сирении. Она очень хотела встретиться с этой милой и доброй девочкой, в которой души не чаяла и по которой сильно скучала. Правда, ее слегка насторожили слова ее сестры, о предстоящем разговоре с отцом. Но девушка прекрасно понимала, что рано или поздно это должно было случиться. «Он и явно кого-то выбрал для меня», тихо прошептала она, отсутствующим взглядом смотря в стену. «Иначе у них быть не могло». «Она наследница, и ей вряд ли предоставят право самостоятельного выбора». Сирения давно уже смирилась со своей участью. «Даже это вроде...» как ссылка в империю Ларгат для нее была той отдушиной, когда она могла не переживать и не думать о том, что же для нее приготовит в будущем отец. С кем им потребуется укрепить родственные связи настолько, что они готовы будут посадить этого неизвестного на трон рядом с нею после того, как отец передаст ей лесную ветвь правителя. И вот сегодня она, похоже, сможет это узнать. «Да еще и дед приезжает собственной персоной!» – прошептала она. «Он-то тут зачем?» Хотя явно как раз он и приложил к этому руку. Отец не принимает ни одного важного решения, не посоветовавшись с дедом. Но кого они хотят оставить тут вместо меня? Сорелла еще очень мала и слаба как маг. «Так кто?» «У нее есть еще две средние сестры». И как это неудивительно, старший брат, да, у нее есть старший брат, только вот Тирокус не смог бы стать хранителем и, как следствие, правителем их королевства. Так получилось, что он хоть и не был обделен магическими способностями, но совершенно не мог управлять своими способностями. Говорят, с ним произошло нечто подобное тому, что делает и любой источник силы, со своими жертвами. Только вот ее брат уже родился таким. И потому он не мог стать хранителем, ведь для управления артефактом требовалась даже не магическая сила, а именно умение управлять ею. И как раз этих умений в нем совершенно не было. Ну а две другие ее сестры были просто очень слабыми магами. Достаточно сильный талант, практически такой же, как в ней самой, был только в Сорелле. Кто тогда? В очередной раз девушка задала себе мысленный вопрос. Она не слышала, что кто-то из других ее сестер должен прибыть вместе с отцом и караваном. Неужели они собрались запереть тут Сореллу? поразилась девушка, иначе зачем бы отцу брать ее с собой? И тогда все вполне логично. Как бы ни упрашивала его Сурелла, но вряд ли она смогла заставить отца сделать. Что-то вопреки его воле, и тем более то, что может угрожать самой девочке. А значит, и она поглядела в сторону двери. Так вот зачем тут еще и дед, неожиданно поняла она. Он будет проводить посвящение нового хранителя. Сорелла будет новой хранительницей, меня оставит тут вместе с нею на несколько лет, чтобы я смогла подготовить ее и передать ей знания. Но после этого я уеду. А останется тут, одна, а в этой забытой богами гостинице. Эта мысль, опечалив, настолько отвлекла девушку, что она на некоторое время просто выпала из реальности. Сиренья так задумалась, погрузившись в свои размышления, что даже не заметила того, как к ним в помещение первого этажа той небольшой и укрепленной крепости, что имела вид крошечной гостиницы, кто-то вошел. И только когда неизвестный пожилой маг стал устраиваться за угловым столиком, она обратила на него внимание. «Что? Откуда он взялся? Как прошел через охрану?» Правда, она потом вспомнила, что охрана сейчас должна сопровождать свиту ее отца. «Только не вся, еще пятерка тут точно должна была остаться», — прикинула девушка. «Тем не менее, факт остался фактом». Они не смогли отсечь неизвестного еще на подходе гостиницы, и он, даже не обратив внимания на плетение, отводящее взгляд, которым было окутано все здание, пожаловал к ним в гости. Только вот к ним никто и никогда не заходил. По крайней мере, за то время, что девушка пробыла тут, подобного не происходило ни разу. И потому сиренья очень сильно поразилась этому внезапному посетителю. «Так, время еще есть», — решила она, — «постараюсь его отвадить». Сирения очень быстро взяла себя в руки, благо заготовка для подобного случая у них была. Только вот в том-то и дело, на этого вроде как слабого мага не подействовало ни плетение внушения, которое она наложила на него, еще даже не выйдя в зал, ни отвод глаз. Это сирения поняла потому, что и сам маг удивился, увидев ее. Он явно распознал в ней светлую эльфарку. «Так на него не действует скрыт», — сообразила девушка, поняв, что же может послужить причиной того, почему он все же оказался у них. Именно среди раз обычных людей подобные уникумы встречались наиболее часто, и, похоже, с одним из них ее и свела судьба. Тем не менее, Сирения постаралась запугать этого пожилого мага огромными ценами, Назвав первую попавшуюся сумму наугад, но у собеседника названная цифра, наоборот, вызвала еще больше интерес. Этому человеку стало интересно. Что же за блюдо может стоить таких денег? Ну, я сделала все, что могла. Выйдя из зала и продолжая наблюдать за сидящим в углу стариком, подумала девушка. Тем более он уже не успеет уйти. С минуты на минуту должны подойти наши. и сиренья оказалась права. Буквально через минуту дверь распахнулась, и в нее вошел один из телохранителей деда. Быстро оглядев зал, почему-то даже не обратил внимания на сидящего за столом старика-мага, и вместо того, чтобы предупредить Инзеламиза о том, что тут кто-то есть, он подал им знак на свободный вход. «Странно, что так происходит», быстро подумала девушка а потом выскользнула в общий зал, прямо направляясь к их главе рода. Его нужно было предупредить о промашке телохранителя Удивило сиреню еще больше и то, что на сидящего в уголке старика и остальные не особо-то обратили внимание. Деда, как когда-то в детстве, только подойдя к Мизу, сразу сказала девушка, в зале посторонний, сидит за угловым столиком. А -а -а. протянул наверное самый пожилой эльфар из тех что можно встретить в мире казалось что он даже не посмотрел в сторону сидевшего но именно в этом и не было особой необходимости ведь последние слова девушки послужили определяющим фактором для пожилого эльфара которые заставили того действовать немедленно неизвестный старик мак не привлекал Абсолютно ничего внимания, а потому Инзо Ламис, даже не сомневаясь в правильности своих действий, поднял руку и приказал Взять его. Только вот дальше все стало происходить совершенно не так, как на то можно было рассчитывать. В сторону пожилого мага направились Тирокус и еще три телохранителя деда. Старик же, нисколько не опасаясь, идущих в его сторону профессиональных бойцов. Сам в свою очередь встал им навстречу. После чего проходит буквально мгновение, как того окутывает какое-то магическое поле. но Эльфары даже не обратив на это магическое поле хоть какое-то внимание, и сами активируют свои артефакты. После чего мгновенно ускорившись, приближаются к старику. Сирении показалось, что их посетитель даже не успел никак отреагировать на их действия. Как телохранители деда и брат оказываются возле него. Удар, который должен был пробить щит и оглушить старика. Но вместо падения тела пожилого мага, они видят, как назад отлетает тот самый Эльфар, что и нанес ему удар. На старика хотел напасть еще один из телохранителей, но того остановил ее брат. Не нужно, громко сказал он. У вас одинаковое оружие. Думаю, и результат будет тем же. Старик с интересом оглядел ее огромного братишку, которого, если бы не его внешность, можно было принять за натурального тролля. Похоже, его удивили достаточно логичные рассуждения Тирокуса. Но тот был, на удивление, умным и рассудительным эльфаром. Отец всегда сожалел, что Тирокус никогда не займет его трон, но брат и это особо не беспокоило. Сейчас он занимал должность одного из командующих войсками их королевства. Ему подчинялись лесные рейнджеры, но ну и к тому же он был правой рукой главы тайной стражи. Как говорил сам глава о тайную стражу королевства, возглавлял никто иной, как ее дед, в их деле не так важны магические способности, как холодная голова. А вот ледышки, что заменяла голову ее брату, Могли позавидовать и ледяные драконы. Ты прав, между тем неожиданно раздается спокойный и уверенный голос мага. Это абсолютный щит, и он обвел рукой вокруг себя. Можете пробовать сколько угодно, но результат вряд ли изменится. Мне, в общем-то, торопиться некуда, я подожду. И он замер в расслабленной позе, как бы приглашая соотечественников сирене, к немедленным действиям. Тут вышел на пару шагов вперед дед Эльфарки и, усмехнувшись, произнес «Абсолютный щит, говоришь?» После чего стал воспроизводить какое-то плетение. Его структура самой сирени оказалась незнакома. Вроде и светлое плетение, но девушка стала сомневаться в том, что против него сможет устоять даже самый мощный щит, Который хоть кто-то сумел бы воспроизвести. Это однозначно было какое-то боевое, и причем фокусирующееся на одной точке плетения, да и энергии в свое плетение дед не пожалел. Уверен? Еще раз усмехнувшись, спросил он у стоящего перед ним, не слишком то и выдающегося мага. Тот лишь все так же равнодушно пожал плечами, на что Инзеламис еще раз хмыкнул А потом махнул рукой. Отойди от него, чтобы по вам не ударило откатом. И только брат и другие телохранители отошли от мага на пару метров, как ее дед активировал свое плетение. В сторону старика протянулся толстый и ясно видимый луч света. Когда сирения увидела эффект воспроизведенного плетения, она вспомнила легенду о том, что когда-то эльфары владели секретами плетения убийственного божественного луча, перед которым не мог устоять ни один магический щит. Оказывается, и сейчас владеют, глядя на деда, подумала она. Только вот посмотрев в его расширившиеся глаза, девушка поняла, что смотреть в этот самый момент нужно было в абсолютно другую сторону. «Мне нужно было убедиться». Уже без какой-либо усмешки в голосе только и произнес «Инзоломис», обращаясь к стоящему посреди зала магу, тот кивнул ему в ответ. «Я так и понял», — проговорил он, после чего, уже глядя прямо в глаза старейшему Эльфару, которого можно было только встретить, добавил. «Я пришел лишь поговорить». И, немного помолчав, человек закончил. «У меня к вам есть кое-какое предложение». Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, территория Академии Магии Империи Ларгот, Черный Рынок, квартал гостиниц и развлечений. Некоторое время спустя. Вот черт, а этот эльфар, похоже, не шутит, как только тот воспроизвел свое плетение, сообразил я. Ведь он долбанул по мне как раз той единственной штукой, которая и могла пробить этот самый абсолютный щит. И я проваливаюсь в режим максимального ускорения, которое могло выдержать мое сознание. Я впервые увидел, как может замереть в пространстве свет, хотя нет, он все еще двигался. Через пару мгновений я смог заметить, что луч приблизился ко мне на пару миллиметров. А Вот черт! Еще раз выругался я и стал думать, как можно заштопать ту брешь, в энергетической структуре абсолютного щита, что еще в прошлый раз резануло мне глаза. По сути, это и не брешь вовсе. Это свойство любого энергетического щита. Если что-то попадает в такт его колебаниям, то это что-то имеет свойство рано или поздно разрушить этот самый щит. И тут лишь от вложенной в это внешнее воздействие энергии зависело, как долго продержится тот самый щит, перед тем, как развалиться. Но ведь есть и обратная зависимость. Щит, подстраивая свои колебания, рано или поздно и сам сможет разрушить любое воздействие. Как только я сформировал эту мысль, к делу практически мгновенно подключилась Пандора. И уже через минуту моего внутреннего мироощущения у нас была готова обновленная структура плетения. Но и на этом все не завершилось. Пока моя помощница занималась подготовкой нового варианта плетения, я придумал механизм закачки энергии, который позволял, используя эти же самые такты колебаний, прямо сквозь щит выполнять поглощение или закачку энергии. Оценив мою задумку, Пандора мгновенно преобразовала как саму энергетическую структуру, так и наш щит. Только вот она не остановилась на этом, а продолжила свои изыскания дальше. Сам я об этом как-то не подумал, но это мое небольшое изменение позволяло работать с любым типом ментальной энергии прямо сквозь структуру щита. По сути, теперь этот абсолютный щит превратился в однонаправленный, да и то лишь частично. Я полностью мог контролировать как передачу энергии наружу, так и ее поступление извне. И сейчас, если я воспользуюсь последним вариантом своего счета, то собью всю свою игру и перейду из ранга патовой ситуации и ничьей в явную и безоговорочную победу своей стороны. Только вот в данном случае меня это совершенно не интересует. Я, конечно, сохранил все три варианта полученного плетения, но сейчас воспользовался только тем, который позволял не развалить мой щит и выдержать направленную в мою сторону магическую атаку. И судя по тому, как расширились глаза этого пожилого эльфара, когда его луч просто распался в пространстве, у меня хоть что-то, но получилось. И теперь я так понимаю... Они точно будут готовы как минимум просто поговорить со мной. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, территория Академии Магии Империи Ларгот, Черный Рынок, квартал гостиниц и развлечений. Некоторое время спустя. Сирения видела, что после того, как Инзеламис не смог пробить своим плетением щит пожилого мага, Его отношение к тому мгновенно изменилось. Только вот прежде чем начать говорить, он посмотрел в сторону ее брата и приказал. «Оцепите и проверьте здание. Переведите его в режим полной изоляции. Нам?» И он указал рукой в сторону их посетителя. «Никто не должен помешать». «Понял?» — только ответил ему Тирокус. И, кивнув своим людям, быстро стал проверять первый этаж при этом нескольких эльфаров отправив на второй. Между тем ее дед посмотрел на пожилого человека-мага. «Кому я могу позволить остаться?» И, предупреждая вопрос человека, он сразу добавил «Ты один. По правилам переговоров я тоже должен остаться один, но, возможно, тут есть те, кто может быть нам полезен во время будущих переговоров» и Инзеламис обвел рукой присутствующих в зале эльфаров. Человек молча кивнул, соглашаясь со словами ее деда, после чего и сам осмотрел находящихся в зале. «Я так понимаю», — произнес он явно, уточняя у деда Сирении, «что все присутствующие, кроме, пожалуй, этой малышки и женщины, которая ее сопровождает, посвящены в тайну этого места». И он посмотрел в сторону Суреллы и ее матери, с которой и прибыла девочка. Эти последние слова незнакомца очень удивили как деда, так и отца сирени. Да, медленно кивнул ему в ответ Инзаломис. Человек что-то обдумал, потом заинтересованно поглядел в сторону стоящей посреди зала сирении, после чего перевел свой взгляд на ее сестру. Хм, -м -м», пробормотал он. Так вы привели ее преемницу? и он показал в сторону, изумленно поглядевший на него в ответ Сореллы. «Откуда?» — только и спросил у него пожилой эльфар. «Логика», — пожал плечами человек. Дед Сирении продолжал вопросительно смотреть на него, но маг не стал больше никак комментировать свои слова, он лишь вновь оглядел всех находящихся вблизи него эльфаров. После этого человек вполне официальным тоном будто каждое его слово фиксируется произнес: "Я не буду возражать, если при нашем будущем разговоре будете присутствовать вы, как патриарх клана светлых эльфаров". В этом месте глаза их деда расширились до неимоверных размеров. И пришедший сюда вместе с вами князь, после чего он перевел свой взгляд на Сирению, местная хозяйка и ее будущая приемница и... Тут маг неожиданно посмотрел в сторону лестницы, по которой как раз сейчас спускался Тирокус. И он, после чего еще немного подумав, этот маг добавил, «Для остальных наш разговор будет не так интересен. Ну, о нужных людей есть у меня предположение, вы сами вполне сможете посвятить в те детали, что им будут необходимы». И вежливо посмотрев как на главу их рода, так и на отца девушки, он уточнил, «Вы согласны с моим предложением?» Отец сирени лишь молча кивнул, тогда как дед задал встречный вопрос. «Почему они, я понимаю?» Он показал на саму девушку и ее сестру. «Но почему он?» И дед кивнул в сторону Тирокуса. Человек на это спокойно пожал плечами, а потом ответил несколько странной фразой. «Он подойдет, как никто другой, и он сын своего отца», после чего этот маг перевел свой взгляд с брата Сиреньи на Хельдара, князя светлых эльфаров и ее отца. Энзоломис никак эти слова человека комментировать не стал, а лишь подтверждая, что услышал того, кивнул ему в ответ. «Пройдем в малый зал», — только и предложил глава их рода, когда все формальности были соблюдены. «Да, я не против», — согласился с его предложением человек. После чего все выбранные эльфары и старый маг вслед за инзаламизом выдвинулись к нужной двери. «Так о чем ты хотел с нами поговорить?» — сразу перешел к делу инзаламиз. «Все знали, что дед был таким эльфаром, и он предпочитал все вопросы решать сейчас и на месте». Видимо, и их собеседник был человеком дела, ведь на этот вопрос он одобрительно кивнул и сразу приступил к своей речи. «Я так понимаю, притащили вы сюда генератор магической энергии свой артефакт только лишь потому, что время позволяет производить тут эликсир, хоть и за те же самые четыре года, оно во внешнем мире реально проходит всего два месяца, но это только, как я думаю, в самое удачное время». «Иногда приходится ждать накопления энергии в артефакте и несколько дольше. Максимально, по-моему, вы задерживали караван на три месяца, а это пять лет». Все с небывалым изумлением на лицах смотрели на этого старика, который, как и нечто само собой разумеющимся, рассуждал сейчас о том, что хранилось как строжайший секрет в их семье уже несколько поколений. Никто не знал о том, где их дед раздобыл артефакт и как долго он пытался заставить тот работать, но это именно он однажды через своих знакомых контрабандистов попал на черный рынок и смекнул, как можно наилучшим образом использовать столь странный временной эффект, что можно было наблюдать в местной аномалии. Если бы дед наткнулся на эту аномалию несколько раньше до становления тут империи Ларгут, то, возможно, и королевство светлых эльфаров сейчас находилось бы где-то в совершенно другом месте, например, тут, но шанс был упущен. И к тому моменту, как дед впервые попал сюда, тут уже прочно сумели закрепиться люди. А между тем, человек совершенно правильно оценил их реакцию и сказал – «Вы действительно считали, что ваша тайна так долго будет храниться в секрете? Я, конечно, не скажу, что о вас знают многие. Но кое-кому точно известно, что здесь находится и какую ценность представляет черный рынок в парне именно для королевства светлых эльфаров». «Что ты хочешь за свое молчание?» Сразу задал правильный вопрос Инзеламис. «Ну а что еще, спрашивается, мог пожелать этот человек, если он начал свой рассказ именно с этих слов?» Только вот как оказалось, их дед слегка ошибся. «Что? Молчание?» И старик замахал руками. «Не глупите, я не хотел ввязываться в эти детские игры и шантажировать вас. Я не такой дурак, чтобы попытаться нагреть руки, стараясь удержать в руках ядовитого Дрикса?» Примечание. Что-то типа электрического угря, только вместо электричества магический яд. Конец примечания. Которому и прикоснуться-то нельзя. У меня к вам другое предложение. И старый мак, оглядев сидящих за столом эльфаров, продолжил. Вообще-то предложений несколько, но давайте начнем по порядку. И он, слегка приподняв руку, среагировал, на вскинувшегося брата сирени и остановил его. «Мне нужно кое-что достать из сумки, не переживай», только и сказал он Тирокусу. После чего залез к себе в рюкзак, а затем выставил на стол простой маленький чайничек, сделанный из меди. Только вот, судя по очень уж пораженным лицам всех, кроме, пожалуй, молоденькой девочки, которая, похоже, даже не понимала, о чем идет речь, Этот «чайничек» был не так уж и прост. «Это то, о чем я думаю?» — только и спросил у мага Инзеламис. «Не уверен», — только ответил ему человек, а потом махнул куда-то себе за спину. «Там у вас лишь копия, а это — оригинал». «Ты уверен в этом?» — сразу же насторожился пожилой Эльфар. «Я это знаю» спокойно пожал плечами человек дед сирени быстро воспроизвел плетение полного опознания а мак же усмехнулся наблюдая за этими его действиями это не сработало на копии так почему ты думаешь что должно было сработать на оригинале после чего человек протянул руку и слегка приподнял чайничек в его работе можно удостовериться только активировав его и запустив процесс после чего он поставил этот странный и непонятный артефакт обратно на стол. «Что ты хочешь получить за него?» Этот вопрос человеку уже задал Хельдар, отец сирени. Старик же как-то хитро улыбнулся, а потом ответил «Их!» и он показал в сторону сидевших перед ним Сирении, ее брата и младшей сестренки. «Мне нужны они». «Что?» — вскинулся князь привставая над столом. Маг же, даже не особо поведя своими бровями, продолжил, будто и не было столь странной вспышки. «Ну и еще половину того, что вы сможете получить с помощью моего артефакта». Отец сирений хотел возмутиться, когда ему на плечо положил свою руку глава рода. «Ты понимаешь, что твои требования неразумны?» Он показал в сторону своих далеких потомков. «Особенно в отношении них. Даже половину прибыли, полученной при помощи твоего артефакта, я могу понять, но они...» И пожилой Эльфар посмотрел в глаза мага, сидящего напротив него. «Нет, на это мы пойти не сможем». Старик же задумался над его словами, а потом перевел свой взгляд в сторону сидящей за столом сирени. «Активируй его!» Неожиданно попросил он, обращаясь к ней и указывая на артефакт. «И если ты это сможешь сделать, то я оставлю его вам, не прося ничего взамен. Девушка переглянулась с дедом. Делай, как он сказал. Спокойно кивнув головой в ответ, произнес тот. Сириня лишь прикрыла глаза, а потом протянула руки к артефакту. Проходит минута, вторая, и вдруг Эльфарка оседает на том стуле, где она до этого сидела. Макс и прытью вскакивает со своего места и вырывает артефакт из рук девушки. Упертая, только и пробормотал он, глядя на нее, после чего все так же спокойно ставит артефакт на стол и обращается уже к самому Инзеламизу. «Не хочешь попробовать?» Тот лишь поглядел в сторону своей внучки и покачал головой. «Она более сильный маг, чем я», и, вглядевшись в глаза сидящего за столом мага, только и уточнил. «В чем подвох? Что с ним не так?» «Все так», — только и пожал плечами тот, но, немного подумав, все же добавил, кроме одного единственного нюанса. И он сначала показал на тот небольшой чайничек, что стоял перед ними на столе, а потом указал куда-то себе за спину. «Это клановый артефакт, как и тот, что используете вы». И уже глядя в глаза пожилому Эльфару, он очень серьезно у того спросил. «Или ты думал, что хозяева никогда не придут за тем, что им принадлежит по праву?» «Только теперь до Сирения, да и остальных стало что-то доходить». Даже вечно неугомонная Сорелла притихла и, взяв старшую девушку за руку, Замерла на месте с напряжением, глядя в сторону вроде как совершенно не опасного старого мага. Только вот тот спокойно так отмахнулся рукой. «Ну, спер ты его и спер», — сказал он. «Бывает, везет даже мелким воришком, Тем более ты и дальше уже сумел раскрутиться, да еще как». И человек вроде как обвел рукой вокруг себя. «Так что мое тебе уважение и почтение». И Макс слегка наклонил голову, но мгновенно его голос стал очень серьезен. «И они мне нужны не просто так, и не только они, но и другие, кого ты потом постараешься сделать новым хранителем или хранительницей. Ты понял, почему?» «Клановые артефакты», – тихо прошептал Инзоломис. «Верно», – спокойно кивнул тому в ответ старик и нам всегда было известно, где они находятся. После чего он всмотрелся в глаза пожилого эльфара. «Всегда?» «Я понял», — произнес их глава рода в ответ. Старик, сидящий за столом, кивнул, после чего посмотрел в сторону девушки, а потом оглядел всех остальных. «Те, кто будут хранителями этих артефактов, чтобы суметь работать с ними, должны вступить в наш клан». Если с прошлым тебе повезло, и ты его сумел взломать, то с оригиналом такой фокус не пройдет. Инзаламис понуро сидел и смотрел прямо в стол. «Кроме вступления в клан, есть еще какие-то обязательные требования?» Наконец спросил он. Пожилой мужчина задумался. «Нет, — покачал головой он, — только те, что я озвучил. Они вступают в клан». «Пятьдесят процентов прибыли с нашего артефакта передают клану, все остальное ваше». Эльфар кивнул, после чего задал другой, не менее важный вопрос. «Они потеряют связь с Родом?» «Нет», — только ответил маг, «Насколько я знаю, это обычная клановая метка». После чего он выругался. «Черт, забыл!» Только и пробормотал человек, а потом добавил. Есть одно обстоятельство, которое я не могу не озвучить. Те, кто вступает в этот клан, не смогут из него потом выйти. Физически не смогут. Вы это должны учитывать. Сирения же обратила внимание на то, что этот человек использует в лексиконе слова, присущие демонам. Она общалась с несколькими. И так выходило, что этот старик и сам откуда-то из тех краев. «Он темный», — мысленно передала она деду и отцу. «Да», — только и сказал ей в ответ и глава рода. «Я уже давно понял это. Он знает, откуда у меня артефакт. Раздобыл я его у темных». Девушка удивленно посмотрела на своего деда. Тот же между тем продолжил разговор с пожилым магом. «Изменения задевают магическое поле и что-то кардинально перестраивают?» «Да», — подтвердил старик. Инзаламис о чем-то задумался, а потом перевел удивленный взгляд на своего внука. «А он-то вам тогда зачем?» И Эльфар показал на Тирокуса. «Он не маг, и вряд ли когда-нибудь им станет». Человек же осмотрел сидящего напротив него молодого Эльфара с ног до головы. «Мы сделаем из него мага ничуть не слабее других», только и произнес он, после чего добавил как и усилим способности всех остальных. Но его возможности, и этот старик вновь посмотрел на брата Сирени, должны скакнуть гораздо больше, чем у всех остальных. Эти последние слова насторожили деда, который слишком уж подозрительно посмотрел в сторону сидящего напротив них старика. «Вы понимаете, что это значит?» – осторожно спросил он. А Мак же вгляделся в его лицо, после чего уверенно кивнул, а потом ответил. «Да, мы прекрасно понимаем, чем нам это грозит, а потому...» И он показал на стол перед собой. «Это я принес именно вам. Нам нужна ваша помощь. И вы те единственные, кто реально сможет удержать монополию по производству этого эликсира в своих руках». Для принятия окончательного решения мы должны понимать, какую выгоду дает использование вашего артефакта вместо того, что сейчас есть у нас. Человек пожал плечами. Теперь вам придется присылать караваны как минимум каждые полнедели. Это если говорить только о нашем артефакте. Плюс у вас будет еще и свой, он никуда не денется после чего маг указал рукой в сторону того места, где в подвале у них был спрятан генератор магической энергии. «Я изучил ваш артефакт, генерирующий энергию. Он вытянет оба артефакта, даже будет небольшой излишек энергии. Зато теперь маскировочное плетение с ним точно справится, и его не придется каждый раз усиливать». Нужно и будет всего лишнюю энергию закачивать себе. Нереально, прошептал дед девушки. Человек же оглядел его, после чего добавил и еще одну новость. Кстати, после того, как они пройдут ритуал принятия в клан, ваш артефакт станет работать под их управлением чуть быстрее. Но насколько быстрее, я сказать сейчас не могу. Однако прирост производительности точно будет. Энзеламис посмотрел на своих родственников, после чего обратился к человеку. «Нам нужно все обсудить и принять какое-то решение. Можешь дать нам несколько минут?» «Без проблем», — согласился человек, вставая из-за стола и направляясь к выходу из кабинета. Когда мужчина вышел, их глава рода серьезно посмотрел в лицо каждого и спросил. "Что что думает по этому поводу?» Что удивительно, стало тянуть, как в их школе, руку, самая младшая из присутствующих. «Да, Сорелла». Та встала из-за стола, а потом задала тот единственный вопрос, который, похоже, интересовал ее больше всего. «Деда», — произнесла она, — «так ты что, и вправду был вором, а нашу родовую реликвию когда-то украл?» Инзелами хмыкнул, после чего пробормотал. Ну, коль ни у кого никаких других мыслей по данному поводу или вопросов нет, то мы соглашаемся. А еще через полчаса пожилой маг, имени которого они так и не узнали, покинул небольшую гостиницу. Ушел он после того, как новый хранитель, старший брат Сирении, смог самостоятельно активировать и заставить работать принесенный магом артефакт. Для самой же девушки главным во всем этом стало то, что теперь основным претендентом на трон и наследником стал Тирокус. Только вот заметив ее счастливое лицо, дед, подойдя ближе, спросил. Эй, чего ты такая довольная?» «Ну как?» – протянула девушка. «Теперь я мало кому буду интересна. Основное внимание достанется Тирокусу». Ее дед хмыкнул в ответ. «Уверена?» – спросил он. «Ты о чем?» — удивилась сирения. «Ну...» Но... — тот ухмыльнулся. «Подумай сама. Ты только что вступила в чужой клан. Это мало чем отличается от любого политического брака». И дед, увидев ее ставшие огромными глаза, заржал во весь голос. Девушка же так и осталась стоять, замершей посреди зала. Как она за всеми этими произошедшими событиями могла упустить настолько важный для себя момент, сиренья сказать не могла. Но, похоже, ей многое придется узнать. Благо, со слов того же пожилого мага на рынке есть их соклановцы. И уже через них она постарается узнать, кто же этот непонятный глава, с которым ее накрепко связала клятва и ритуал принятия в клан. «Интересно, кто он?» — глядя в окно, почему-то подумала девушка, но ответа на свой вопрос она так и не получила. Там за стеклом топтался лишь какой-то высокий парень, который вряд ли мог быть главой их клана. Им нужен сильный маг, а замеченный ею человек оказался обычным нейтралом.